Глава 16 Красота Во вторник в Ване снова дождь, и Лео фотографирует капли на оконном стекле. Я так тихо, словно шепотом, крадусь за своей камерой и немо возвращаюсь. Прижимая живот к арктически холодным плитам пола, настраиваю объектив. В кадр попадает только часть его затылка. Я жду, жду, пока он почувствует мое присутствие. Жужжание назойливого комара Это происходит скоро Лео немного поворачивает голову в сторону Но еще не смотрит Я делаю снимок Он разворачивается сильнее В моем объективе четкая линия его полупрофиля Снимок Еще немного И в кадре длинная, ровная, задранная кверху кривая ресниц На его веке Снимок Четкий профиль снимок еще доли секунды и на меня направлен цепкий бьющий сочащийся раздражением взгляд. Этот парень способен даже искоса смотреть так, что земля рассыпается под тобой фиолетовой пудрой. Я назову этот снимок взглядом ориона из преисподней. но иногда бывает его взгляд словно распахивается, делается настолько открытым, Что отвернуться нет силы и кажется даже, что света вокруг как будто становится больше. Он словно струится отовсюду, даже из самых темных углов. Пару часов спустя Лео работает в гостиной. На экране мелькают фото, сделанные им, очевидно, еще до травмы. На них полосатый каньон, слоеный пирог из разноцветных пород. Он удаляет часть снимков, руководствуясь собственными субъективными критериями. Потому что, на мой вкус все фотографии интересны и мастерски сняты. Его челка не просто мешает ему, а загораживает обзор. Иногда он машинально забрасывает ее назад, но чаще просто наклоняет голову на бок и выглядывает из-под нее, словно пес из будки. Знаешь, у тебя очень красивые волосы, но ты прячешь за ними свое лицо, и это не очень хорошо. Сообщаю ему. Оно приторное. Я на мгновение оторопиваю, Затем задумываюсь. Да, Лео скорее прав, чем нет. В чертах его лица есть женственность. Она есть даже, наверное, немного в том, как он сложен. Кажется, я понимаю, чем именно его не устраивает собственная внешность. Если надеть на Лео женскую одежду, соответствующую причесать и сделать мейкап, он все равно бесспорно будет оставаться мужчиной, Но есть в его чертах некоторая утонченность, и именно ей он обязан тем, что эстеты называют красотой. Она в форме его губ и носа, в высоте скул, в разрезе выразительности глаз и даже в линиях бровей, у лела младенчески идеальная кожа и редкая щетина, что также не добавляет ему мужественности, а в качестве завершающего штриха к образу Природа подарила ему аж три родинки. Одну чуть выше носогубной складки, маленькую и по-женски аккуратную, и две на щеке. И словно бы от стыда за такую невозможную, непростительную красоту с его щек, вернее, только с нижней их части, никогда не сходит румянец. Внезапно мне приходит на ум кое-что из статей на историческом канале в Инстаграм. Александр Македонский тоже был награжден подобной внешностью. Лео отрывается от ноутбука и поворачивается ко мне. Это редкая удача, настолько привлечь его внимание. Поэтому я спешу выдать все, что хочется сказать. Ходили слухи, что его настоящим отцом был бессмертный Зевс, а вовсе не смертный Филипп. Как бы там ни было, Олимпиада его мать обладала божественной красотой. Вот это уж да подлинно известный факт. Я думаю, она просто передала ее сыну, а вовсе не изменяла мужу с Богом. Усмехаюсь, воодушевившись заинтересованностью Лео. В любом случае, Александр остался в истории завоевателем, великим полководцем, и черты его лица никак этому не помешали. Лео не отворачивается. Его взгляд завораживает, как, впрочем, и сам он целиком. И мне отчаянно хочется ему в этом признаться. Когда я смотрю на тебя, у меня возникают странные ощущения, как если бы я пробовала летний мед. Знаешь, такой из поздних цветов, которым досталось много солнца, но мало воды, поэтому их запах настолько сладкий, что даже немного горький. И я этот мед только пробую, потому что если съесть его много, тебя стошнит. Закружится голова. И вот теперь он отворачивается. Но не из-за потерянного интереса, мне кажется, он смущается. Это было первое мое откровение и искренний свободный поступок после поцелуя в аэропорту. Но странное дело, в скорлупе мне комфортно. Я могу вот так, как сейчас, выскакивать из нее иногда и выбивать моего подопечного понемногу из колеи, а потом наблюдать, изучать. Сейчас Лео вернулся к экрану, но фотографии на нем больше не мелькают. Бессмысленно, монотонно двигаются вперед, потому что Лео ничего не удаляет. Он только пролистывает снимки, но, похоже, ничего на них не видит. И я, улыбаюсь от удовольствия, думай, Лео, думай обо мне, думай еще, думай чаще, дольше, глубже, чувствуй меня. «С лица воды не пить», — часто повторяла мама, глядя на мои страдания. «В старшей школе мне не везло в романтических делах. Мальчики не звали меня на свидание, не дарили букетов, не писали стихов. Чем старше я становилась и чем отчетливее проявлялись ценности мира, в голове и в сердце зрела обида на Господа, проявившего излишнюю скромность, отвешивая мне физической красоты». Но вслух я никогда ничего не говорила. Ну, разве что. Эх, вот если бы мне такие глаза и волосы, и ноги, и нос, и губы, как у Меган, Какой могла бы быть моя жизнь? И какой же она могла быть, Лея? Совсем другой. Я бы нравилась людям. Ты так нравишься людям, Лея. А с Мэган вы близнецы. Два почти одинаковых человеческих создания. Мама говорила правду, но мне в то время казалось, что у Меган все лучше, все красивее. И хотя мы официально считались близнецами, все же была между нами разница. Во-первых, Меган родилась первой и более крупной, и пока мы росли, она всегда была выше меня ростом. Во-вторых, хотя у нас с Меган в целом похожие лица и телосложение, однако во всем, в каждой детали есть небольшая неуловимая разница отделяющая красоту от некрасивости. Пройдут года, десятки лет, прежде чем я пойму красота и счастье в голове и в сердце каждого человека. А умирая, уже ожидая смерти, мама сказала мне, «Лея, выбирай себе человека красивого душой». Когда знакомишься в сети, ты лишен возможности видеть, чувствовать, читать мимику и повадки. Тебе предоставлено сколько угодно времени на размышление, прежде чем написать ответ на заданный каверзный вопрос. Нарисовать можно любую картину, любой нужный или просто понравившийся тебе образ. То, чего ты хочешь в этом отрезке времени. И спросить можно тоже о чем угодно. Кто же ты, Лео? Я часто думаю, глядя на его профиль, всегда молчаливый, часто задумчивый, никогда ничего не требующий, кроме одного – быть рядом. Все его детские выходки, порой раздражающие, выводящие из себя, теперь вдруг с высоты этих новых мыслей воспринимаются совсем иначе. Они больше не кажутся капризами и ребячеством, они болезненны. Так же, как и его боязнь одиночества, как его парализованные ноги, как его поломанная спина. Но опять же, глядя на него, я часто думаю, что было бы, не будь у него настолько красивого лица. Что было бы, если бы в аэропорту меня ждал парень не только в инвалидной коляске, но и очень непривлекательный. с любым физическим уродством. Стала бы я вглядываться в него пристальнее, старалась бы заглянуть внутрь.